Голова 3. Суданская к о м п а н и я окончилась несколько месяцев тому назад. Разбитая голова дико поправилась, и Центральный Южный Синдикат уплатил ему известную сумму за его работы, которые, как они сочли нужным сообщить ему, были не совсем на высоте своего назначения и их требований. Дик письмо это бросил в Нил, получил по чеку в Каире и там же распростился с т о р п и н г у «Я намерен теперь некоторое время отдохнуть», — сказал корреспондент. «Не знаю, где я поселюсь в Лондоне, но если нам суждено Богом встретиться, мы, наверное, встретимся». «А вы уж не думаете ли оставаться здесь в ожидании новой войны?» «Войны теперь не будет до тех пор, пока наши войска не займут вновь Южный Судан». «Попомните мои слова. Прощайте, благослови вас Бог. Возвращайтесь, когда истратите все деньги, и сообщите мне ваш адрес». Торпенго уехал, у а Дик еще некоторое время мотался по Каиру, Александрии, Исмаилии и Порт-Саиду, особенно Порт-Саиду. Несправедливости пороки царят повсеместно, во всех частях света». но квинтэссенция всех несправедливостей и пороков всех материков земного шара находится в Порт-Саиде. Через этот окруженный песками ад, где мираж играет целыми днями над горькими озерами, проходят бесконечные вереницы большинство мужчин и женщин, которых вы когда-либо знавали, и которых вы увидите здесь, если только прождете их достаточно долго». Дик поселился в доме скорее шумном, чем приличном, и проводил вечера на набережной, посещая большое число пребывающих судов и в и д я с ь на них со многими друзьями и знакомыми. Тут встречал он прелестных и любезных англичанок, с которыми он вел довольно игривые разговоры на веранде «Шеф Картс Хоутел» и вечно спешащих военных корреспондентов — из знакомых шкиперов с тех судов, которые во время суданской кампании перевозили войска, и множество офицеров, отправлявшихся в колониальные войска или возвращавшихся на родину, и множество других лиц, принадлежащих к менее почтенным профессиям. Здесь ему представлялся выбор моделей всех существующих рас Востока и Запада — и возможность видеть их в моменты сильнейшего возбуждения за игорным столом, в кабаках, танцклассах и всевозможных вертепах и притонах разврата. А для отдохновения от столь возбуждающих зрелищ и картин к его услугам была длинная перспектива канала, раскаленные пески пустыни, вереницы кораблей и белые палаты госпиталей, в которых лежали английские солдаты. И он пытался перенести на холст или картон углем, карандашом или красками все, что он видел, и успевал уловить. И когда весь его запас моделей и натуры истощался, он опять искал новые сюжеты. Это было увлекательное занятие, но оно уносило много денег, и он уже выбрал вперед причитающиеся ему 120 фунтов годового дохода. «А теперь придется или работать, или подыхать с голоду», Решил он и ждал решения своей судьбы, когда неожиданно получил загадочную телеграмму от Торпенго из Англии, гласившую «Возвращайтесь скорее, вам повезло, приезжайте!» Широкая улыбка разлилась по его лицу. «Уже», — подумал он, — «это приятно слышать. Сегодня ночью устрою оргию, теперь все равно или пан, или пропал». «Настало время, чтобы и мне повезло, наконец». И вот он вручил половину всей своей наличности своим добрым друзьям, господину и госпоже Бина, и заказал им самый з а л и х в а с к и й занзибарский танец. Месье Бина весь трясся с перепоя, но мадам приятно улыбалась, сочувственно кивая головой. «Месье, вероятно, хочет найти тело и, конечно, будет зарисовывать». «Я знаю, месье любит странные забавы». Сам Бина при этом приподнял голову над койкой, стоявшей в задней коморке, и дрожащим голосом пробормотал. «Понимаю, мы все знаем, месье. Месье художник, как некогда был и я, и в результате месье заживо попадет в ад, как я попал». И он безобразно засмеялся. «Вы также должны присутствовать во время танца. Я так хочу», — сказал Дик. «Вы мне нужны». «Вам нужно мое лицо?» Я так и знал. «Боже мой! Это чтобы запечатлеть весь ужас и весь позор моего падения! Нет, я не хочу! Убери его отсюда! Это сам дьявол! Или, по крайней мере, потребуй с него, Селестина, дороже!» и добрейший господин Бина принялся метаться и кричать. «В Порт-Саиде все продажно», сказала мадам, «и если вы желаете, чтобы мой супруг пришел в зал, это будет стоить дороже. Пол Северена, согласны?» Деньги были уплачены вперед, и ночью на заднем дворе дома господина Бина, обнесенном высокой каменной стеной, Состоялась бешеная пляска после обильного яствами особенно питьем ужина. Сама хозяйка в полинялом шелковом платье, поминутно сползавшем с ее желтых плеч, сидела за расстроенным дребезжащим роялем, и под звуки избитого западного вальса при свете керосиновых ламп голые занзибарские девушки кружились в неистовой бешеной пляске. Сам Бина сидел на стуле и бессмысленным взглядом ничего не видящих оловянных глаз смотрел перед собой до тех пор, пока вихрь пляски и дребезжание рояля не проникли сквозь винные п о р ы и алкоголь, заменивший кровь в его жилах, после чего его лицо вдруг засветилось. Тогда Дик грубо взял его за подбородок и повернул его лицом к свету. Мадам при этом взглянула через плечо и улыбнулась, оскалив все зубы. Дик, прислонясь к стене, зарисовывал всю эту картину более часа, пока керосиновые лампы не начали чадить, а танцовщицы не упали в изнеможении на землю. Тогда Дик захлопнул свой альбом и повернулся, чтобы уйти. Бена тихонько дотронулся до его локтя. «Покажите!» — тоскливо прах на колонн. «Ведь я тоже когда-то был художником, да, я!» Дик показал ему свой набросок. «И это я?» — воскликнул несчастный. «Вы это увезете с собой и покажете всему свету, каков я бина!» Он застонал и заплакал. «Месье заплатил за все», — сказала мадам. «До приятного свидания, месье!» Калитка заднего двора захлопнулась за Диком, и он направился по песчаной улице в ближайший горный дом, где его хорошо знали. «Если счастье улыбнется мне, значит, ехать. Если проиграюсь, то останусь здесь». Он расставил монеты в живописном беспорядке на сукне стола, не решаясь даже взглянуть на то, что он делает. Но счастье благоприятствовало ему, Три оборота колеса дали ему двадцать фунтов, и он отправился прямо на пристань договориться с капитаном старого грузового парохода, который доставил его в Лондон с весьма скудным запасом капитала в кармане. Тонкий серый туман висел над городом. На улицах было холодно, хотя в Англии было лето. Веселая погодка, и, как видно, не р а с п о л о ж е н а даже измениться — подумал Дик, шагая от доков к западной части города. а н о что же мне делать?» Те, с н о ж а в ш и е с я друг другу дома, не дали ответа. Дик смотрел на длинные неосвещенные улицы и прислушивался к шуму движения. «Ах вы, кошачьи норы!» — сказал он, обращаясь к ряду почтенных п о л у с о б н я к о в «Знаете ли вы, что вам предстоит?» «Вы должны будете доставить мне лакеев и горничных, и королевскую роскошь, вот что!» И при этом он причмокнул губами. «А пока я приобрету себе приличное платье и обувь, а затем вернусь и буду попирать вас ногами!» Он энергично зашагал и вдруг заметил, что один сапог у него сбоку лопнул. Когда он остановился, чтобы разглядеть изъян, Какой-то прохожий столкнул его в сточную канавку. «Ладно», — подумал он, — «и это тоже зачтется». «Погодите, я тоже потолкаю вас». Хорошее платье и сапоги недешевы, но Дик вышел из магазина с уверенностью, что теперь он на некоторое время будет прилично одет, но всего только с пятью десятью шиллингами в кармане. Он вернулся на улицы, прилегающие к докам, И поселился в одной комнатке, где наволочки и простыни были снабжены огромными метками на случай кражи. И никто, кажется, никогда не спал в постели. Когда ему принесли платье, он разыскал Центральный Южный Синдикат и там справился об адресе Торпенгоу. Здесь ему намекнули, что Синдикат еще должен ему немного за рисунки. «Сколько?» осведомился дик таким тоном как будто он привык считать миллионами 30 или 40 фунтов если угодно мы можем уплатить вам сейчас же хотя обыкновенно мы выдаем деньги раз в месяц если я только покажу им что нуждаюсь в деньгах, то я пропал сказал сам себе дик я возьму свое потом и громко добавил. «Не беспокойтесь из-за таких пустяков, мне сейчас деньги не нужны, тем более, что я теперь уезжаю на месяц в деревню, а когда вернусь, тогда и заеду за этими деньгами». «Но мы надеемся, мистер Гельдар, что вы не намерены прервать с нами отношения». Так как профессия дико состояла в изучении лиц и выражений, то он всегда зорко наблюдал за своим собеседником — и на этот раз тоже нечто особенное в выражении лица говорившего не укрылось от его внимания. «Это что-нибудь да значит», — подумал он. «Не буду ничего предпринимать, не повидавшись с Торпенгоу. Тут пахнет чем-то крупным». И он ушел, не дав никакого определенного ответа, и вернулся в свою комнатенку на улице, прилегающей к докам. Это было седьмое число месяца, а этот месяц, как он отчетливо помнил, имел 31 день. Человеку с добропорядочными вкусами и привычками и со здоровым аппетитом нелегко просуществовать 24 дня на 50 шиллингов. Он платил 7 шиллингов в неделю за свое помещение, причем у него оставалось немного меньше одного шиллинга в сутки на пищу и питье. Разумеется, он прежде всего закупил материалы для живописи, в которых он уже давно нуждался. За полдня исследований и сравнений различных способов питания он пришел к заключению, что наилучшая пища — это сосиски с картофелем по два пенса за порцию. Сосиски, как фриштых, раза два-три в неделю — недорно. Те же сосиски на завтрак уже несколько однообразно, сосиски на обед — Положительно возмутительно. И по прошествии трех дней Дик возненавидел сосиски и заложил свои часы, чтобы перейти к б а р а н е й голове, которая, впрочем, не столь уж дешево, как это кажется, так как в ней много костей. Затем он снова вернулся к сосискам и картофелю, а после того ограничился уже одним картофелем в течение целого дня и чувствовал себя весьма скверно, потому что ощущал боль в желудке от недоедания. Тогда он заложил свой пиджак и галстук и с сожалением вспоминал о тех деньгах, которые он раньше попусту тратил на пустяки. Ничто так не располагает к назидательным размышлениям, как чувство голода, и Дик во время своих редких прогулок по городу Он не чувствовал потребность в мационе, потому что мацион возбуждал в нем такого рода желания, которые не могли быть удовлетворены. Встречаясь с людьми, невольно делил весь род человеческий на две категории. На тех, которые, по-видимому, могли бы дать ему поесть, и тех, от которых нельзя было этого ожидать. «Я раньше даже не подозревал, как многому мне еще придется научиться», при изучении человеческих лиц. Подумал Дик, и в награду за его смирение проведение надоумило одного и з в о з ч и к о в той закусочной, где Дик питался в этот вечер, оставить недоеденной большую краюху хлеба. Дик взял ее и был готов даже сразиться с целым миром из-за обладания ею. Так дотянулся месяц до конца, и, не чуя под собой ног от нетерпения, он отправился получать свои ежемесячные доходы. После того он поспешил к Торпенгоу, и на всем протяжении коридора меблированных комнат Дик все время ощущал запах жареного мяса и других кушаний. Торпенгоу жил на верхнем этаже дома с меблированными комнатами. Дик ворвался к нему и был принят в объятия столь горячие, что у него затрещали кости. Затем Торпенгоу потащил его ближе к свету, не переставая говорить о двадцати различных вещах сразу. «Но выглядите вы осунувшимся и похудевшим», — заметил корреспондент. «Есть ли у вас что-нибудь поесть?» — спросил Дик, глаза которого блуждали по комнате. «Сейчас мне подадут завтрак. Что вы скажете насчет сосисок?» Нет, все, что хотите, только не сосиски. Торп, ведь я подыхал с голоду 30 дней и 30 ночей, питаясь одной кониной. н ну, о какое же было ваше последнее безумство? На это Дик принялся с неудержимым воодушевлением рассказывать о своем существовании в течение последних двух-трех недель, а затем расстегнул сюртук, под которым мне оказалось жилета. «Жил я так, что едва-едва свел концы с концами, еле-еле выкрапкался», — заключил он. «Разума у вас немного, но выносливостью вы можете похвалиться. А теперь поешьте, а потом потолкуем». Дик набросился на яйца и ветчину и уплетал их с таким усердием и жадностью, что вскоре его желудок уже не мог ничего более вместить. Затем Торпенгоу передал ему набитую уже трубку, и он затянулся с таким наслаждением, с каким это делают люди, давно не видавшие хорошего табака. «Уф», — вздохнул он, — «вот блаженство! Ну, почему, черт возьми, вы не обратились ко мне?» «Не мог. Я и так уже должен вам слишком много, дружище, а кроме того, у меня было нечто вроде предубеждения, что эта временная голодовка принесет мне счастье впоследствии. Теперь это дело прошло, е и никто в синдикате не знает о том, как мне туго пришлось. Ну же, выпаливайте скорее, в каком именно положении находятся в настоящее время мои дела?» «Вы получили мою телеграмму?» «Как я вам говорил, вам повезло». публике ужасно полюбились ваши рисунки. Не знаю, за что, но это так. Твердят о том, что у вас есть какая-то свежесть, какая-то непосредственность передачи, словом, что-то совершенно новое в манере изображать вещи. И так как все это по большей части доморощенные англичане, то они уверяют, что у вас есть какая-то особенная глубина взгляда, проникновенность. С полдюжины периодических изданий желают заполучить вас в сотрудники, а авторы книг желают, чтобы вы взялись их иллюстрировать. Дик сердито промычал. Мало того, желают, чтобы вы выпустили ваши мелкие наброски для продажи, так как торговцы с тампами и рисунками думают нажить на них хорошие деньги и полагают, что затраченные на вас деньги явятся хорошим и выгодным помещением капиталов. «Боже мой, как безотчетны вкусы толпы!» «Напротив, они весьма осмысленны. Толпа вообще подвержена внезапным, беспричинным увлечениям. И вот вы сделались случайным объектом одного из таких увлечений людей, утверждающих, что они интересуются так называемым искусством. В данный момент вы вошли в моду, вы божок, феномен, словом, все, что хотите». Я оказался единственным человеком, которому здесь было кое-что известно о вас. И вот я стал показывать наиболее нужным и могущим быть вам полезными людям те несколько рисунков и набросков, которые вы иногда дарили мне. Многие являлись даже в Центральный Южный Синдикат, чтобы ознакомиться там с вашими рисунками. Эти последние ценители вашего таланта, по-видимому, довершили вашу славу. «Теперь счастье в ваших руках». «Ну, нашли счастье. Вы называете счастьем, когда человек мытарился по белу свету, как бездомный пес, в ожидании этого счастья. Нет, я, может быть, буду еще счастлив впоследствии, а теперь мне нужен угол, где работать». «Вот, идите сюда», — сказал Торпенгоу, перейдя площадку лестницы. ы «Смотрите, эта комната похожа на большую коробку или ящик, но она вам подойдет. Здесь у вас верхний свет, или как вы его там называете, и много места, а позади маленькая спальня. Чего вам лучше?» «Да, это хорошо», — согласился Дик, обводя глазами большую комнату, занимавшую чуть не треть всего верхнего этажа этого меблированного дома с видом на Темзу. Бледно-желтое освещение, проникая в комнату, позволяло видеть всю грязь и неприглядность этого помещения. Три шага отделяли эту комнату от лестницы и еще другие три шага от дверей комнаты Торпингоу. Сама лестница тонула во мраке, слабо освещенном кое-где маленькими газовыми рожками. Снизу доносились голоса и обрывки фраз и хлопанье дверей, во всех семи этажах, погруженных в теплый полумрак местной атмосферы. «И здесь вас ничем не стесняют?» — осведомился Дик. Как истый кочевник, он научился особенно дорожить свободой. «Нет, делайте, что хотите. Вам дается отдельный ключ и предоставляется полнейшая свобода. Мы здесь все больше постоянные жильцы». Я не стал бы рекомендовать этот дом молодым людям из Союза Христианской Нравственности. Но вам здесь будет удобно. Я занял эту комнату для вас, когда послал вам телеграмму. «Вы удивительно добры й и заботливы, й милый друг. Я не думал, чтобы вы пожелали жить в р о з со мной», — сказал Торпенгу, положив руку на плечо Дика, — и они принялись молча ходить по комнате, которая впредь должна была именоваться студией или мастерской. Послышался стук в дверь комнаты Торпенгоу. «Верно, какой-нибудь разбойник захотел выпить», — сказал репортер, весело отзываясь на стук посетителя. Вошел отнюдь не разбойничьего вида маленький и довольно тучный господин средних лет во фраке с атласными отворотами. Его бледные губы были полураскрыты, а под глазами выделялись свинцово-синие круги в глубоких впадинах. «Слабое сердце, очень слабое сердце», — сказал себе Дик, пожимая его руку. «У него пульс чувствуется в пальцах». Господин этот отрекомендовался главою Центрального Южного Синдиката и одним из самых горячих поклонников таланта мистера Гельдера. «Смею вас уверить от имени синдиката», — продолжал джентльмен, — «что мы вам бесконечно обязаны, и надеюсь, что вы с вашей стороны также не забудете, что мы в значительной мере содействовали вашей известности». Он тяжело дышал, поднявшись на восьмой этаж. Дик взглянул на Торпенго, левый глаз которого на мгновение совершенно зажмурился. «Я, конечно, этого не забуду», сказал Дик, в котором инстинктивно пробудилось чувство самозащиты. «Вы так хорошо оплачивали мои работы, что я никак не могу этого забыть, вы понимаете?» «Да, кстати, когда я устроюсь здесь, я пришлю к вам за моими рисунками, которые я желал бы получить обратно. Их там должно быть около п о л у т о р а с т а штук». «То есть, да...» Я именно об этом и приехал поговорить, и боюсь, что мы не можем удовлетворить вашего желания, мистер Гельдер. За отсутствием всякого предварительного соглашения ваши рисунки являются нашей собственностью. Что вы хотите этим сказать? Что вы намерены оставить их у себя? Да, и мы надеемся на ваше содействие. Понятно, за известное вознаграждение. А вы поможете нам устроить небольшую выставку, которая, пользуясь поддержкой нашего имени и тем влиянием, каким мы пользуемся в печати, окажется небезвыгодной для вас, даже и в материальном отношении. А ваши рисунки принадлежат мне. Вы пригласили меня по телеграфу и платили мне самые жалкие гроши, а теперь еще думаете присвоить себе мои рисунки. Да черт побери, ведь это все мое достояние. Торпенгоу не спускал глаз с лица Дика и тихонько насвистывал. Дик молча зашагал по комнате, как бы соображая что-то. Ему представлялось, что весь его маленький запас рисунков пущен в продажу этим господином, имени которого он не уловил, что его первое оружие, с которым он рассчитывал выйти на борьбу с жизнью, у него отнято, выбитое из рук еще перед началом битвы этим представителем синдиката, того самого синдиката, к которому Дик не питал ни малейшего уважения. Собственно, несправедливость этого поступка не удивляла его. Он слишком часто видел, что сильные мира всегда правы, чтобы быть слишком щепетильным в вопросе о праве и справедливости. Но он положительно жаждал крови этого господина во фраке, И когда Дик заговорил снова с преувеличенной вежливостью, то Торпенго хорошо знал, что это предвещает настоящую бурю. Прошу извинения, сэр, но я желал бы знать, нет ли у вас какого-нибудь более более молодого господина, которому вы могли бы поручить сговориться со мной об этом деле. Я говорю от имени с и н д и к т а и не вижу причины, для чего посвящать в это дело третье лицо. «Вы не видите, но сейчас вы это увидите. Будьте столь добры вернуть мне мои рисунки!» Посетитель с недоумением посмотрел на Дика и затем на Торпенгоу, прислонившегося к стене. Он не привык, чтобы бывшие сотрудники синдиката приказывали ему быть столь добрым и сделать то или другое. «Это, конечно, хладнокровный грабеж», критически вставил Торпенгоу. «Но я боюсь, я сильно опасаюсь, что вы наскочили не на такого человека, Дик. Будьте осторожны, не забудьте, что мы здесь не в Судане. Примите во внимание, какую услугу вам оказал синдикат, познакомив публику с вашими работами, выдвинув ваше имя из мрака неизвестности». Это было неудачное замечание. Оно напоминало Дику о годах скитаний, проведенных в нищете и одиночестве, в борьбе и неудовлетворенности, и с этими воспоминаниями слишком резко сопоставлялся сытый джентльмен, желавший воспользоваться плодами всех этих мучительных годов. «Не знаю, право, как мне быть с вами», — задумчиво начал Дик. «Конечно, вы воры, вас следовало бы поколотить до полусмерти, но вы, вероятно, умерли бы от этого, а я вовсе не желаю видеть вас мертвым здесь, в этой комнате, потому что это дурная примета, когда только что собираешься въехать в комнату». «Но вы не горячитесь, сэр, это вредно для вас, не волнуйтесь». При этом Дик взял его за руку немного пониже локтя, и в то же время провел другой рукой по неуклюжему тучному торсу джентльмена вдоль спины под фраком. «Боже правый!» — воскликнул он, обращаясь к Торпенгу. «И этот седовласый олух еще осмеливается быть вором!» Я видел в эснехе погонщика верблюдов, у которого ремнями содрали кожу со спины, за то, что он украл полфунта гнилых фиников, и он был силен и крепок, как ремень, н а этот мягок как баба». Нет худшего унижения, как чувствовать себя в руках человека, который не хочет даже вас ударить. Глава синдиката стал тяжело дышать, а Дик продолжал ходить вокруг него, поглаживая его точно к о ш к а играющая с мягким ковром. Ощупывая его как опытный врач, и даже проводя пальцем по свинцово-синим впадинам под глазами и озабоченно качая при этом головой. «И вы собирались обокрасть меня, присвоить себе то, что всецело мое. Вы человек, который не знает, когда ему придется умереть. Напишите сейчас же записку в вашу контору. Вы говорите, что вы глава синдиката. И прикажите отдать Торпенгоу все мои рисунки, все до единого». «Погодите минутку, у вас дрожат руки». «Ну вот теперь». Он подсунул ему записную книжку, ручку, и записка была написана. Торпенгоу взял ее и ушел, не проронив ни слова. И дик все ходил вокруг своего ошеломленного пленника, преподнося ему один за другим такого рода советы, какие он ч и т а л полезными для его души. Когда Торпенгоу вернулся с гигантским портфелем, он услышал, как Дик говорил почти ласковым голосом. «Я надеюсь, что это послужит вам уроком. А если вы вздумаете беспокоить меня каким-нибудь глупым иском за самоуправство, то поверьте мне, я изловлю вас где попало и поколочу вас, а вы после того умрете. Да вы и так недолго проживете. Ну а теперь идите. Убирайтесь по добру, по здорову». Глава синдиката удалился ошеломленный, едва держась на ногах, а Дик вздохнул с облегчением. «Уф, ну и народ! Ни чести, ни совести! Первое, с чем б е д н ы е обездоленный сирота встречается здесь, это дневной грабеж, организованное воровство и мошенничество! Подумать только, какая черная душонка у этого человека!» «Рисунки мои все, Торп?» «Все сто сорок семь штук». «Ну, признаюсь, Дик, вы начали недурно». Он сам напросился на это. Для него ведь это был вопрос нескольких фунтов, а для меня это было все. Не думаю, чтобы он возбудил судебное дело по этому поводу. Я дал ему совершенно безвозмездно несколько весьма хороших советов относительно его здоровья. И вообще он отделался дешево на этот раз». Ну, а теперь посмотрим мои рисунки». Две минуты спустя Дик лежал, растянувшись на полу, погруженный в рассматривание содержимого портфеля, любовно и самодовольно посмеиваясь при мысли о том, за какие гроши они были приобретены. Время было далеко за полдень, когда т о р п е н г о подошел к дверям студии и увидел Дика отплясывающим какую-то дикую сарабанду под окном в потолке. «Торп, ведь я работал лучше, чем я думал!» — сказал он, не прерывая свои пляски. «Они положительно хороши, чертовски хороши, говорю вам. Я устрою выставку на свой риск и страх. А этот господин собирался отобрать их у меня. Знаете ли, что теперь я положительно жалею, что не побил его?» «Полно вам», — сказал Торпенгоу. «Лучше молите Бога, чтобы он избавил вас от дерзостей и нахальства, от которых вам, как видно, никогда не избавиться. И привезите сюда ваши вещи, которые вы оставили там, где вы временно остановились, да приведите этот сарай в сколько-нибудь благообразный вид». «А затем, затем», — промолвил Дик, все еще топчась на месте и приплясывая, «Мы ограбим египтян».